десять казней египетских. Легенда об исходе евреев из Египта, описанная в Торе, в книге Шмот и в Библии, посвящена исходу еврейского народа, ведомого Моисеем из четырехсотлетнего египетского рабства. Согласно этой легенде, Бог посылает Моисея с его братом Аароном к египетскому фараону с требованием от его лица отпустить порабощенных евреев, зная наперед, что фараон им в этом откажет. И не послушает вас фараон, и я наложу руку свою на Египет и выведу воинства мои, народ мой, сынов Израиля, наказав страну египетскую страшными карами. И узнают египтяне, что я бог, когда наложу руку свою на Египет. Пятикнижие Моисеева, глава семь, стих шесть. Фараон отказывает посланцам. Упорно сердце фараона отказывается он отпустить народ. Пятикнижие Моисеева, глава семь, стих пятнадцатый. И тогда Аарон по указанию Бога ударяет посохом по воде Нила и превратилась вода, что в Ниле, в кровь, а рыба в Ниле подохла, и стал Нил смердить, и не могли египтяне пить воду из Нила, и покрылась кровью вся страна египетская. Пятикнижие Моисеева, глава седьмая, стихи 20-22. Фараона, однако, это не убедило, поскольку волхвы египетские своими чарами сделали то же самое, и он не отпустил евреев. Через семь дней после этого Бог снова направил Моисея с Аароном к фараону с тем же требованием, пригрозив в случае отказа вывести жаб из вод Египта и покрыть ими всю страну египетскую. И хотя волхвы чарами своими смогли воспроизвести то же, но вывести жаб обратно они не смогли. Тогда призвал бог Маше и Аарона и сказал «Помолитесь Богу, пусть он удалит жаб от меня и от народа моего, и я отпущу ваш народ». Глава восьмая, стих пятый и сделал Бог по слову Маше. Глава восьмая, стих одиннадцатый. Однако, увидев, что стало легче, фараон снова отказал, и тогда по приказу Бога простер Аарон руку свою с посохом, и поразил прах земли, и появились вши на людях и на животных, и покрыли вши людей и животных. Глава восьмая, стих четырнадцатый. Волхвы же египетские своими чарами сделать это уже не смогли. На этом их соревнование с Богом окончательно выдохлось. И сказали волхвы фараону, «Это перст Божий». Но укрепилось сердце фараона и не послушал их, как Бог и предсказал. Глава восьмая, стих шестнадцатый. «И тогда Бог наслал на страну египетскую диких зверей» и вся страна египетская погибала от диких зверей. И сказал фараон, «Я отпущу вас, только далеко не уходите, помолитесь за меня». И сказал Маше, «Когда я уйду от тебя, я помолюсь Богу, и уйдут дикие звери и от фараона, и от рабов его, и от народа его завтра». Только пусть не продолжает фараон издеваться, не отпуская народ принести жертвы Богу. И вышел Моше от фараона и помолился Богу, и сделал Бог по слову Моше, и отекчил фараон сердце свое и на этот раз, и не отпустил народ. Глава 8, стихи 25-27. И тогда Бог наслал на Египет пятое наказание. На следующий день вымер весь скот египетский, но и это на фараона не подействовало, крепкий был орешек. И тогда бог поразил всех египтян и животных нарывами, фараон, однако, все еще упорствовал. И сказал бог Маше, «Простри руку свою к небесам, и низвергнется град на всю страну египетскую». И загремел бог громами, и град и огонь полетели к земле, и обрушил бог град на страну египетскую. И был град и огонь, занимающийся внутри града, сильный настолько, что не было такого во всей стране египетской с тех пор, когда досталась она народу. И побил град все, что не было под крышей, и людей, и животных, всякую траву полевую побил град и всякое дерево полевое сломал». Глава девятая, стихи 22-26. «И опять фараон попытался обмануть Бога, пообещав Маше отпустить народ, а когда град прекратился, отказался от своего обещания. И тогда Бог навел на страну египетскую саранчу» и пожрала саранча всю траву земли и всякий плод дерева, и не осталось никакой зелени по всей земле египетской. Но ожесточил Бог сердце фараона и не отпустил тот сынов Израиля. Глава 10, стих 16, стих 20. «И сказал Бог Маше, простри руку свою к небесам, и настанет тьма в стране египетской, и будет осязаема тьма. И простер Маше руку свою к небесам, и настала кромешная тьма во всей стране египетской три дня, но ожесточил Бог сердце фараона, и не пожелал он отпустить их. Глава 10, стихи 21-28 И сказал Бог Маше, Еще одну кару наведу я на Египет и на фараона, и после этого отпустит он вас, окончательно выгонит вас отсюда. Глава одиннадцатая, стих один. И было. В полночь Бог поразил каждого первенца в стране египетской. От первенца фараона, который должен сидеть на троне его, до первенца-узника, который в темнице, и всех первенцев-скота. И встал фараон той ночью, и все слуги его, и все египтяне. И был великий вопль в Египте, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Тьма египетская, казни египетские. Что стоит за этими выражениями?» Рядовые бедствия, которые богатая человеческая фантазия превратила в глобальные катастрофы или реальные события, происходившие на Земле тысячелетия назад, которые человеческая память удержала в течение многих веков. Если верить Торе, эти катастрофические события произошли около полутора тысяч лет до нашей эры. Вода стала кровавой и непригодной для питья. Миллионы жаб и лягушек вышли на сушу. Гнус напал на людей и на скот. Весь скот заболел чем-то вроде сибирской язвы и покрылся нарывами. Ветер принес саранчу, с неба падали град и огонь. Наступила кромешная тьма, и гибли дети по всей стране. Согласно Торе и Библии, казните. Наказание египтянам за то, что те долгие годы удерживали евреев в рабстве. Стала кровью вода, отравив засмердевшие реки, Миллионы лягушек на сушу послав умирать. Тьма пришла в города, и закрылись у первенцев веки, И болотом гниющим озерная сделалась гладь. Многие ученые сегодня считают, что каждая из этих казней может найти вполне разумное объяснение с позиций современной науки. В августе 1973 года в больнице Петропавловска-Камчатского поступило несколько человек с тяжелыми отравлениями. Пострадавшие говорили, что они ели собранных с берегов Авачинской бухты Мидий. Тогда же, в 70-е годы, во Флориде океан неожиданно выбросил на пляже десятки тонн мертвой рыбы. Экономике Соединенных Штатов был нанесен серьезный ущерб. Пляжи были буквально забиты разлагающейся рыбой. Удивительно другое. Вода окрасилась в кровавый цвет. Это дало основание американским ученым, заново взглянуть на библейскую легенду о десяти казнях египетских. Биологи полагают, что в Торе мог быть описан так называемый «красный прилив», явление, известное людям с древности. Как считает биолог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Владимирович Яблоков, наряду с зелеными водорослями существуют красные водоросли, Динофлагелляты, которые активно выделяют токсины. Такие красные приливы нередко становятся настоящим бедствием. На побережье Китая в течение года бывает 35-36 таких приливов. Об этой напасти ученые всерьез задумались 30 лет назад. Что это такое? В действительности это тоже цветение водорослей. В какой-то момент динофлагелляты начинают лавинообразно размножаться, и их становится так много, что вода приобретает кровавый оттенок и начинает весьма неприятно пахнуть. По мнению доктора биологических наук профессора МГУ Александра Николаевича Камнева, в период цветения биомасса этих водорослей повышается на несколько порядков. Если в обычном водоеме количество водорослей примерно 250-300 граммов на кубический метр, то во время цветения эта биомасса может составлять до 7 килограммов и более. Когда же эти водоросли скапливаются на поверхности, биомасса в одном кубометре воды может достигать 40-50 килограммов. Ничего необычного в этом явлении нет. Многие народы к нему привыкли. Например, американские индейцы не употребляют в пищу моллюсков и морскую рыбу, когда начинается цветение водорослей. Они даже стараются лишний раз не подходить к дурно пахнущей воде. Сейчас мы знаем, что безобидные на вид водоросли могут вырабатывать смертельные яды. Токсичны даже привычные нам сине-зеленые водоросли. А в море яд могут выделять динофлагелляты и диатомовые водоросли. Кроме того, существуют еще бентосные динофлагелляты, которые могут выделять страшные токсины, в частности сигуатеру. Они могут вызывать тошноту, потерю памяти и так далее. Многие динофлагелляты приводят к параличу. Токсины, выделяемые водорослями, могут вызывать диарею, блокировать нервные импульсы в организме. Каждый год от таких отравлений погибают люди. Накопление этих ядов в организме приводит к различным болезням, вплоть до рака. Иммунолог, академик Российской академии медицинских наук РАМН Анатолий Андреевич Воробьев Годы жизни с 1923 по 2006 год считал, что этот яд сильнее измениного. Если водоросли все время растут и потом разлагаются, то происходит отравление всего водоема. Стоит помнить о такой угрозе, когда в некоторых странах нас так и тянет попробовать местную экзотическую кухню или, например, рыбу и моллюсков самостоятельно как это делают дикари на берегу Черного моря. Романтика может обернуться серьезным отравлением. Водоросли и есть и в Черном море, и даже в Балтийском. Надо сказать, что любители морепродуктов могут спокойно приобретать мидии и устриц в магазинах, поскольку во всем мире существует система строжайшего контроля за содержанием токсинов. В целом мидии и устрицы, конечно, страдают от красных приливов, но их организм довольно быстро очищается от токсинов. Опасность состоит в том, что когда человек не знает, когда цветут водоросли, начинает ловить мидии и их поедать, вот тут могут быть проблемы. Не стоит поэтому думать, что красные приливы — беда, которая нас не касается. Однако вернемся в Египет. Действительно ли в Библии описан красный прилив? Было ли это цветение воды в Ниле или что-то иное? Как считает профессор Александр Камнев, для Нила не характерно цветение. Можно предположить поэтому, что Нил на определенном этапе был обогащен водами моря, То есть река поднялась, и морская вода зашла в Нил, вода стала соленой, и водоросли в Ниле могли уже быть морскими. Такое явление вполне могло быть вызвано тектонической катастрофой, связанной с землетрясением и взрывом вулкана Санторин. Это явление могло стать началом целой серии катастроф, достойных считаться либо величайшим экологическим бедствием, либо величайшим чудом и божественным вмешательством. Вот что говорит по этому поводу Раввин Свипатлас. Что такое природа? Это слепое стечение каких-то внешних обстоятельств, либо это глубокие законы, которые творец погрузил в природу, потому что на иврите природа называется тев, что означает «погруженный». Те законы, которые поместил Творец в творение, тот, кто сотворил, установил эти законы, может их и изменять. Изменение этих законов называется чудом. Перейдем теперь ко второй казни. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Представим, что земля вдруг оживает и начинает шевелиться. Повсюду, в домах и на улицах, полчища жаб. Случается, что жаб лягушек приносят смерч, высасывая целое озеро с его обитателями. Как известно, лягушки и жабы в море не живут. Они живут только в пресной воде, и поэтому все жабы в дельте Нила, спасаясь от красного прилива соленой воды или какого-то другого отравления, могли большими массами выбрасываться на берег. Обычно лягушки и жабы – это показатель хорошего состояния водоемов, потому что они живут только в чистой воде. Через влажную кожу этих земноводных в их организм легко попадают все растворенные в воде вещества. Когда водоемы загрязняются... Тысячи жаб и лягушек покидают их в поисках спасения на суше и погибают там. В этом, возможно, причина двух следующих египетских казней, описанных в Библии в тексте, несколько отличающемся от Моисеева Пятикнижия. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перст земную, и явились мошки на людях и на скоте. «Я пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух, и наполнятся дома египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут». «Тучи насекомых в воздухе, на людях, на животных — картина, знакомая всякому, и в первую очередь мне» которому доводилось часто бывать летом в Туруханском крае и в тундре. Знаменитая мошка, от которой нет спасения. Откуда такие насекомые вдруг появились в Египте? Американские исследователи предлагают сразу несколько объяснений. Погибшие земноводные служили прекрасной средой для размножения насекомых или же перестали выполнять свою роль естественных регуляторов численности комаров, и все же наши ученые сомневаются во взаимосвязи этих событий. По мнению профессора Анатолия Воробьева, выплоды комаров, мух и клещей наблюдаются и сейчас в определенные сезоны, в зависимости от экологической обстановки, поэтому здесь тоже нет ничего удивительного. Объяснять эти явления можно по-разному, но до сих пор животноводство страдает от этих напастей. Бывают годы, когда крупный рогатый скот истощается и гибнет только потому, что животных одолевает огромное количество слепней. Впрочем, есть и другой взгляд на все эти события, весьма отличающийся от материалистического подхода — свипатлос первые три удара, кровь, лягушки, вши. В чем было назначение этих трех ударов? Для того, чтобы ты знал, что я творец. Так написано в Торе. Как можно объяснить это природным явлением? Это явное вмешательство Творца в этот мир. Дальнейшие казни были еще более суровыми. Нашествие хищных зверей, Воспаление с нарывами на скоте и на людях по всей земле египетской. Не составит труда объяснить их, как и все прочие. Эпидемии. В древности люди были беззащитны перед болезнями. От чумы погибали целые города и страны. Сибирская язва губила и продолжает губить скот. Это далеко не все болезни, о которых мы с вами знаем. По мнению академика РАМН, Анатолия Воробьева, моровая язва, поражавшая и человека, и животных, могла быть либо бубонной чумой, либо сибирской язвой, либо еще какой-то болезнью. В этом тоже нет ничего удивительного. В памяти людей с давних времен осталась память о страшном заболевании под названием «английская потница», Ничего общего с известной нам детской потницей это заболевание не имеет. Смертность от этой болезни была стопроцентная, и микробы, ее вызывающие, до нашего времени не дошли. Осталась только злая память. Но опасных заболеваний и сейчас хватает. Хуже того, теперь они могут стать бактериологическим оружием». Самое страшное, что сейчас биотеррористы используют вирус натуральной оспы. Официально он хранится только в США и в нашей стране, но по американским разведданным он нелегально существует и в арабских странах. Если, предположим, где-то в метро распылят из баллончика этот вирус, это будет похлеще атомной бомбы. Действительно если задуматься о биотерроризме, то описанные в библии казни вполне подходят под это определение. Люди в древности не умели лечить эпидемии, зато они с легкостью умели их вызывать. нередко осаждающие пользовались этим подбрасывая трупы зараженных животных и людей в осажденную крепость. этим они пытались сломить не только моральный дух ее защитников но и просто вызвать среди них эпидемиологические заболевания. Именно так в 1324 году в Крыму была взята войсками Золотой Орды знаменитая генуэзская крепость кафа, ныне город Феодосия. Кстати, именно с этого времени начинается распространение чумы в Европе. Следующей казнью для египтян стал огненный град, побивший людей, растительность и животных. В описании его явно просматриваются черты взрывного вулканического извержения, о котором мы скажем ниже. Еще более беспощадной божьей казнью для Египта стало нашествие саранчи. Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей земле египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. В 1928 году в Лондоне был создан специальный противосаранчевый центр что, однако, не помешало саранче в 2004 году уничтожить посадки картофеля в Греции и на Кипре. Всего за три недели насекомые смогли нанести серьезный урон сельскому хозяйству Ирана, Египта, Сирии и Израиля. Саранча — это бедствие, с которым человек сталкивается тысячелетия, но так и не научился бороться. Каждый год она приносит миллионные убытки. Помните знаменитые строчки Пушкина? Саранча летела, летела и села, сидела, сидела, все съела и вновь улетела. Хотя с большей степенью вероятности мы сегодня можем это бедствие предсказать. У саранчи есть биологические циклы, в которых рождаются более или менее обильные поколения. Меняются также условия, благоприятные для размножения саранчи. В пушкинские времена как раз был благоприятный для ее размножения год. Вместе с тем не исключено, что миграция саранчи — это необходимая часть круговорота веществ в природе. Академик Владимир Иванович Вернадский, годы жизни с 1863 по 1945 Подсчитал, что туча саранчи в два-три десятка километров в длину и около десяти в ширину переносит с места на место столько же металлов, сколько было добыто человечеством за весь XIX век. Даже самые смелые научные теории не могут заставить человека привыкнуть к таким бедствиям, как нашествие саранчи или потеря урожая, даже если это происходит из года в год. Однако саранча оказалась далеко не худшим из бедствий, которые еще ожидали египтян. Теперь о том, что касается предыдущей и последующей казней — Огненного града и Тьмы египетской. Обе эти казни, так же, как и другие, например, превращение воды в кровь, достаточно просто можно объяснить с позиции вулканологии и геологии а именно как результат сильного и длительного извержения вулкана, поскольку пепел, закрывающий солнце, и выброс пепла сопровождается, как правило, заполочиванием водоемов и почв, и быстрым развитием болезнетворных бактерий, в том числе и красноцветных. По мнению директора Института вулканологии и геодинамики Райан Генриха Штейнберга, Такой вулкан мог располагаться на горе Синай. В Библии сказано, что гора Синай горела огнем до самых небес. Из ее недр поднимался огонь и дым, а вся местность вокруг сильно колебалась. Все это сопровождалось трубным гудением, громом и молниями. Перед нами классическое описание того, что наблюдается при извержении, Собственно говоря, с этих позиций Моисей является первым вулканологом, потому что он поднялся на вулкан во время извержения. Действительно, вулканов в этом регионе достаточно много. Однако, по нашему мнению, вероятной причиной отравления воды и знаменитой тьмы египетской из-за огромного количества выброшенного пепла и огненного града – стало катастрофическое извержение вулкана Санторин, о котором говорилось выше. Не исключено, конечно, что какое-то влияние оказывали и более близко расположенные вулканы, в частности, на горе Синай. Исследования вулканологов не только могут уточнить библейскую географию, но и дать ответ на вопрос историков. Когда же происходили те события, которые так подробно описаны в Библии? И, наконец, последняя казнь — гибель первенцев. Вот мнение Цви Патласа. Кто может знать, из какой капельки рождается один первенец, а из какой другой? И то, что погибали первенцы, первенцы от матерей, первенцы от отцов, первенцы животных, Это не было сплошной эпидемией. Тот, кто владеет и управляет всем миром, точно знает и направляет тот удар, который обрушился на Египет. Смерть первенцев — самая страшная египетская казнь. Десятая. Смерть детей. Смерть животных. Что могло стать причиной этой катастрофы, от которой плач стоял по всей египетской земле? Неожиданная детская инфекция? По данным академика Воробьева, даже в наше время в тех странах, где не делают прививок, например, от кори, погибает не менее трех миллионов младенцев в год. Население Новосибирска или Нижнего Новгорода вместе взятое. И это происходит в 21 веке, а есть еще дифтерия, краснуха и многое другое. Чего же говорить о том, что творилось тысячи лет назад? Есть и еще одно предположение. Оно состоит в том, что, боясь нашествия саранчи, египтяне раньше срока убрали урожай, и поэтому зерна были незрелые. Стремясь, как всегда, накормить в первую очередь младенцев, они их погубили. Кроме того, именно младенцы являются самыми чувствительными и наиболее уязвимыми в случае возникновения массовой эпидемии, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Десять страшных казней покарали только египтян. Народ Израиля они не затронули. Почему это так, современная наука пока не знает. Важнее другое. Бедствия, аналогичные этим казням, происходят и сегодня на поверхности нашей планеты. И мы должны постоянно помнить, так как часто сами являемся виновниками этих бедствий, что каждую минуту природа или Бог... Могут воздать нам мерой за меру. Что готовит нам в гневе природа жестокая, бог ли? Тьма становится гуще, и сердце стучится в груди, И мерцает на небе созвездий ночной иероглиф, Возвещая живущим, что казни еще впереди.